Глава тринадцатая. Алые розы стояли на кухонном столе в граненой старомодной хрустальной вазе. Ничего более подходящего для роскошного букета я не нашла. Он странно смотрелся в скромном интерьере съемной квартиры. Розы сладко пахли и напоминали мне о вчерашнем дне. Небольшое приключение, которое я буду еще долго вспоминать. Пила утренний кофе и настроение было мрачным. Где-то в глубине души я все еще надеялась, что Егор позвонит и попросит прощения, ведь мы были с ним так близки. Или мне это только казалось? Просто узнать, что со мной, как я, он мог, но не захотел. Хотя, возможно, позвонит днем, а, скорее всего, придет на работу, позовет обедать в ресторан. Но я с ним не пойду и не прощу никогда и ни за что. Такое предательство простить нельзя. Как можно проиграть свою девушку в карты? Сегодня я поговорю с Татьяной Васильевной об уходе из салона: Не могу работать у нее. Буду часто видеть Егора и каждый раз злиться. «Доделаю заказы, месяц в запасе у меня есть, найду что-то подходящее и продолжу работать над своей коллекцией». Марк дал мне верные советы и сделал правильные замечания. Стоит прислушаться к стороннему мнению, тем более, что оно объективно. Медленно брела на работу. Утреннее солнце припекало вовсю, сегодня снова будет жарко. Знойная Марьева уже повисло над городом, придавила его душным покрывалом. Деревья замерли, ни один листочек не шевелился от ветра. Мне совершенно не хотелось салон. Предстоял сложный разговор с Кривошеевой. Вряд ли Егор поставил ее в известность о случившемся. И я не хочу вдаваться в подробности, почему увольняюсь. Шла и думала, как правильно построить разговор. Заявление об увольнении я уже написала. Оно лежало у меня в сумке. Жаль, конечно, что придется уйти. В салоне мне было удобно работать над моими моделями. И рядом с домом. Теперь надо будет искать другое ателье. Хорошо, если и там можно будет снять мастерскую и продолжить работу над коллекцией. В салоне Ирка щебетала о том, как она вчера провела время с Полонским. Три ее верные подружки слушали, открыв рты. Ирина умеет собрать вокруг себя группировки почитательниц. Так было еще и в институте. И ведь верят наивные дурочки ее рассказам. «Марк — неплохой мужик», — небрежно говорила Дементьева. «Но «Ну, не мой типаж». Я ему так и сказала в конце вечера. «Прости, но у нас ничего не получится». Он ужасно расстроился, умолял еще об одном свидании. «Но мой принцип...» Не нравится мужик, встречаться с ним не буду. Для меня с Марком все кончено. Слишком скучный. Не люблю таких. Надо же. Полонский успел и с Ириной пообщаться. Видимо, раздвоился. Но говорить об этом Дементьевой не стало. Похоже, и с остальными ее ухажёрами было то же самое. Одно сплошное вранье. Но какое мне до этого дело? А тебе не жалко расставаться с таким мужчиной? Наивно спросила Леночка, новенькая закройщица. Ведь у него положение, связи... И такой красавчик. Просто ах! Поверь, это не главное, — наставительно проговорила Ирина. Он страшный, зануда. Это сводило меня с ума. И очень утомляло. Мужчина должен быть интересен. А если нет, так зачем мне он? Даже если он безумно богат, меня нельзя купить. Да, фантазия у Дементьевой буйная. Значит, она снова в поиске партнера. Удачи ей. Зазвонил мой мобильник, и я вздрогнула. Похоже, Егор созрел для разговора со мной, но я ошиблась. Звонила секретарь Кривошеевой. Татьяна Васильевна желала меня видеть немедленно. Зачем? Да не все ли равно? Мне даже лучше. Отдам ей сразу заявление об увольнении. Секретарь Лариса смотрела на меня огромными испуганными глазами. Она жутко злая сегодня. Шепнула мне кивнув в сторону кабинета хозяйки. Просто рвет и мечет. Уж не знаю, какая муха ее с утра пораньше укусила. Мысль Ларисой приятельница. «В обед частенько ходим погулять и по магазинам. Она держит меня в курсе всех событий, происходящих в кулуарах местной власти. А это бывает очень полезно. Надо знать, что она уме у руководства». «Сейчас я разозлю ее еще больше», — ответила я, показав Ларисе заявление. «Я ухожу из салона». «Да ты что?» «Ладно, в обед расскажешь», — кивнула Лариса. Я переступила порог кабинета. Татьяна Васильевна строго посмотрела на меня поверх очков от Гучи, а право холодно сверкнула стразами. Молодежный вариант. На зрелой даме смотрится как минимум странно. Доброе утро, Татьяна Васильевна. Поздоровалась я, но ответа не услышала. Наступила зловещая тишина. Кривошеева выдержала театральную паузу. Это она умеет. Зная ее манеру, Кривошеева сейчас начнет на меня орать. Вот только с чего бы? Николаева, ты что себе позволяешь? тихо спросила хозяйка салона. В ее спокойном голосе звучал плохо сдерживаемый гнев. О чем вы, Татьяна Васильевна? не поняла я. Егор рассказал мне о твоей идиотской выходке в клубе. Ты хоть понимаешь своими куриными мозгами, в какое положение его поставила? Я все еще не могла сообразить, о чем речь. Похоже, Егор наврал матери о случившемся в звездном небе. Придется мне рассказать ей все как было. Пусть знает правду о своем дорогом сыночке. Мне скрывать нечего. Татьяна Васильевна, видимо, вы не в курсе. Ваш сын проиграл меня в карты, начала я. И что? Взорвалась Кривошеева. Ты знала, куда идешь. Не прикидывайся идиоткой. Благодаря тебе, Егору, вход в клуб закрыт навсегда. Ты лишила его возможности сблизиться с нужными людьми. Ты откинула его карьеру на год назад, если не больше. От такого заявления я опешила и потеряла дар речи. То есть то, что ее сын проиграл меня в карты, это нормально? Плохо, что я отказалась? Я благосклонно относилась к вашим отношениям. Итак, ты отблагодарила меня и Егора? Продолжала бушевать Кривошеева. Что? Наконец смогла произнести я. «Что вы такое говорите? Ваш сын проиграл меня в карты. Проиграл как вещь». «Ты и правда не понимаешь, какое место занимала в жизни моего сына? Или только прикидываешься блаженной? Ты просто девушка, с которой он проводил время, пока искал себе достойную невесту. И больше ничего. Только не говори, что не знала об этом». «Так вот, значит, как ко мне относился Егор». Я задохнулась от нахлынувшей на меня злости. Какая же я наивная дура. Не видела очевидных вещей. Я нужна была Егору только на время, проходной вариант, не отложка, которая удовлетворяла его сексуальные потребности. Ты же не думала, что он на тебе женится? Неужели думала? Зло рассмеялась Кривошеева. Как тебе такое в голову могло прийти? Сын достойных родителей и дочь нищих деревенских учителей. Ну, насмешила. Мои родители уважаемые люди. Не смейте так говорить о них. Оскорблять я их никому не позволю. У нас замечательная, крепкая дружная семья. Я люблю своих родителей. Их ценят в нашем городе. Пусть город небольшой, разве это важно? И кто же их уважает? Селяне, — продолжала веселиться Татьяна Васильевна. они знают, что их дочь — дорогая содержанка. «Дорогая содержанка?» Не поверила я своим ушам. «Содержанка? Да ваш сын меня не содержал». «Водил по клубам, кормил в ресторанах, одежду покупал». «И не содержал?» — расплылась злой улыбки Кривошеева. «Он мне только туфли купил. Могу вернуть». Я растерялась и не понимала, что происходит. «А за клубы и рестораны тоже рассчитаешься?» «Вообще-то он был моим парнем. Не выдержала я». «Проще говоря, спал с тобой. Вот и получается, что ты содержанка». «Ты ему постель». «Он тебе клубы и бары. Туфли вернешь, принесешь в салон. Мне лично». «Да с удовольствием». «Неблагодарная девчонка, я подобрала тебя после института, научила работать, а ты смеешь так разговаривать со мной». «То есть это я во всем виновата? В том, что ваш Егор игрок и мерзавец без стыда и совести?» «Не смей так говорить о моем сыне, нищебродка». «И вы не смеете так со мной разговаривать?» дешевая шлюха». «Старая сводница». «Старая?» «Кажется, именно то, что она не молода, довело Кривошееву до точки кипения» насчет сводницы она не возмущалась неужели татьяна васильевна искренне верила в то что дорогая пластика лица накачанные губы и силиконовая грудь могут кого то обмануть вон отсюда немедленно кривошеева вскинула руку и указала мне на дверь ее палец с длинным перламутровым ногтем вздрагивал от возмущения с удовольствием я положила ей на стол заявление я и сама собиралась уходить заберу свои модели и больше вы меня не увидите ах да «Ещё туфли верну». «Заберёшь?» Кривошеева вдруг успокоилась и опустилась кожаное белое кресло. «Нет, милочка. Сначала ты мне заплатишь за аренду, а уж потом можешь забирать своё барахло». «Я уже заплатила вам за месяц вперед, напомнила хозяйке. «Условия договора поменялись». Хищно улыбнулась она полными губами, обнажая дорогие белоснежные импланты. «Я его сегодня поменяла. Прямо перед твоим приходом». Внизу маленькими буквами написано, что я могу сделать это в одностороннем порядке. Похоже, твои родители даже читать тебя не научили. Хороши преподаватели, нечего сказать. Егор у меня умница, это он подсказал. Так что как рассчитаешься со мной, так и заберешь. И знай, тебя не возьмут ни в одно приличное ателье. Уж я об этом позабочусь. Будешь сортиры мыть, а теперь вон отсюда маленькая дрянь. Лучше быть маленькой дрянью чем такой непорядочной женщиной, как вы, — парировала я. Терять мне уже все равно было нечего. Ваши годы — это просто неприлично. Не удержалась я и напоследок еще раз поддела свою уже бывшую хозяйку. Ведите себя достойно и в соответствии с возрастом. Не девочка все таки От моей наглости Кривошеева лишилась дара речи, а я успела, сохраняя достоинство, дойти до двери и громко хлопнуть ею, покидая кабинет. Что-то тяжелое ударилось о дубовую створку. Я невольно пригнулась. «Что это?» — испуганно спросила Лариса. «Хозяйка бесится от злости. Сейчас на стену полезет. Я высказала ей все, что думаю о ней и её подлеце Егоре. Ну и семейка. Стоит один другого. Все, Пошла собирать вещички. После обеда зайду в бухгалтерию. Узнаю, когда меня рассчитают». «Лариса, немедленно ко мне!» — раздался вопль Татьяны Васильевны по селектору. «Удачи!» — помахала рукой секретарша. «Осторожнее с хозяйкой». Она может покусать. В обед увидимся. Да, созвонимся. За одну туфли отдам. Пусть забирают. Итак, моя карьера в салоне леди Шарм закончилась. Что-то ждет впереди.